Олис смотрел на экран и никак не мог сосредоточиться. Порой все происходящее казалось ему чудесным сном, чей-то озорной, но не очень удачной шуткой. Стоит пошевелиться, открыть глаза, и удивительная картинка исчезнет. Но нет, мир вокруг вполне реален. Хотя, обычный дружинник из «Варварской» Абсолютно неразвитой, почти дикой цивилизации погибает во время сражения и странным образом попадает к людям, давно освоившим звездные просторы. Разве это не сказка? Впрочем, сказка грустная и мрачная. Его спасли не из милосердия. Из воскрешенного пленника сделали раба-наемника и без сострадания выбросили на планету, некогда уничтоженную ядерным оружием, а теперь населенную ужасными монстрами. 12 человек, окруженные голодными кровожадными хищниками, обезумевшими мутантами и безжалостными бандитами. Шансов выжить практически не было. Старые карты, не соответствующие действительности, сложный маршрут, примитивное оружие и постоянный временной цейтнот. Надежда только на собственные силы. То, что они уцелели еще одно чудо. Дальнейшие события и вовсе не укладываются в рамки обычного понимания. Необъяснимые видения, побег, встреча с Байлотом, тихая размеренная жизнь в лесу на ските. Аргус четыре года готовил их к битве с тьмой. «Воины света» звучит красиво. Во время поисков осколков неведомой тайны хранителей погибло немало друзей. А зачем? Ответа на данный вопрос до сих пор нет. Посещать остров, а тем более входить в лабиринт Ковчега, Байлот категорически запретил. Русич все больше и больше убеждался, что странствие по Униме и Оскании не имело смысла. Заурядная древняя легенда. У каждого народа своя религия. Аргус человек, и ему свойственно ошибаться. Тем не менее, невзрачный старик открыл перед воинами дверь в новый мир. Бывшие наемники стали полноправными гражданами подземной тосконы. Очередной невероятный поворот судьбы. Затем разведывательная школа, экспедиция какве, подпольная деятельность в Чинкоке и уничтожение диктатора. И все это за 15 лет. А если прибавить сюда смерть Весты, счастливый брак Солис и рождение ребенка, для одной жизни явный перебор. Сидя в баре за кружкой пива, Храбров не раз вспоминал свой последний разговор с Агадаем. Отчасти монгол был прав: несколько лет Олис беспрекословно выполнял приказы аланцев, но он не смирился и сумел добиться освобождения. Главное не сдаваться и бороться до конца. В прошлом году Олис, Тина, Крис, Пол, Карс и Олис Взяли гравитационный катер и совершили 10-дневное путешествие по Тосконе. Друзья хотели посетить места былых боев. Скорбный получился маршрут. Транспортный челнок сел на космодром «Звездный». Его восстановили пару лет назад, и сейчас он функционировал на полную мощность. Стоя на бетонном покрытии, Русич с интересом осматривался по сторонам. Ни одной знакомой детали. Руины расчищены, заросли кустарника срезаны, по периметру построены современные здания и сооружения. Вот пункт управления полетами, чуть дальше технические базы, а сбоку длинные ремонтные мастерские. Проект, естественно, Аланский. «Здесь мы вступили в первую схватку», задумчиво произнес Храбров, обнимая жену за плечи. Рядом с группой опустился катер. Боковая дверца плавно открылась, и в проеме появилась голова Саттана. «Прошу, господа», — с улыбкой вымолвил англичанин, — «прокачу с ветерком». «Тоже мне ас», — иронично заметил Стюарт. Машина оторвалась от посадочной площадки, поднялась метров на 400 и быстро полетела над верхушками деревьев. Минут через 15 показался Лэндвил. Эффектный крутой вираж и катер приземлился на окраине города. Внешне поселение почти не изменилось. Те же маленькие домики, заросший оборонительный ров и обвалившаяся во многих местах крепостная стена. Вокруг ровные, с высокой травой поля и мирно пасущиеся стада конов. Стаи тапсанов давно истреблены, а наиболее осторожные особи ушли далеко в лес и вблизи населенных пунктов больше не появляются. Что сразу бросилось в глаза, так это стоянка электромобилей в центре Лендвилла и прямая, как стрела, магистраль, проходящая через город. Единственные признаки цивилизации. Хотя нет, на всех домах установлены тарелки спутниковых антенн. «Где же люди?» – удивленно сказал Крис. «Сейчас 11 часов утра». Улицы Лендвилла действительно были совершенно пустынны. Странная пугающая тишина. Ни детского смеха, ни звонких женских голосов, ни стука, ни скрипа. Город словно вымер. Путешественники неторопливо двинулись к ближайшему зданию. Они преодолели метров двадцать, когда впереди показался седой сгорбленный старик. Тосконец с интересом разглядывал чужаков, пытаясь понять, кто стоит перед ним. После некоторой паузы мужчина наконец спросил «Вы к кому?» «Крику Саунту», отчетливо выговаривая каждое слово, громко произнес Олесь. «Не нужно так кричать, молодой человек», с укором вымолвил старец. «Я не глухой. Саунд живет рядом. Пройдете четыре дома, повернете направо и...» Дальнейшие пояснения не понадобились. На улице появилась группа людей. Впереди шел человек, которого воины ни с кем бы не спутали. Несмотря на возраст, он двигался достаточно быстро. Крик распростер руки и радостно воскликнул. «Оли, Стина, Карс! Как же давно мы не виделись!» Встреча получилась необычайно теплой. Возраст делает людей более чувствительными. Процедура приветствия явно затянулась. Количество тосконцев увеличивалось с каждой минутой. Вскоре вокруг землян образовалась толпа человек в сорок. Кто-то опирался на трость, кто-то утирал набежавшую слезу, кто-то тихо шептался с товарищем. Русич отступил чуть назад и взглянул на Саунта со стороны. Мужчина сильно постарел. Прошедшие десять лет оставили на лице тосконца отчетливый след. Глубокие морщины... Мешки под глазами, потемневшая кожа. Потускнел даже взгляд. Годы, увы, беспощадны. «Как живете?» После долгой паузы проговорил самурай. «Скучно», — с нескрываемой грустью ответил крик. «В Лэндвиле остались одни старики. К городу протянули шоссе, но мы все равно вдалеке от магистрали. Здесь нет работы». Молодежь уехала в крупные поселения и на стройки. Я как-то побывал в Фолсе. Космодром, порт, заводы, гигантские склады, грузовики движутся в несколько рядов. Мы привыкли к тишине и спокойствию. Родные поля, леса, реки. Менять уклад жизни на старости лет не имеет смысла. «Понимаю», — кивнул головой Аята, — Мы, к сожалению, тоже не молодеем. У Олися и Криса уже дети, да и Пол не теряет времени понапрасну. «Попрошу без комментариев», — возмутился шотландец. «Я многих не вижу», — осторожно сказал Саунд. «Как Линда, Олан. С вами была еще миловидная мутантка и такой крепкий, широкоплечий парень. Его, кажется, звали Варлан». Вацлов поправил японец, тяжело вздохнув. Они все, за исключением Декриньяна, погибли. Группа слишком часто сталкивалась с опасными врагами. Салан, к примеру, покончила с собой на Алане. Секретная служба великого координатора едва ее не арестовала. Жак после смерти жены исчез. Где он сейчас, неизвестно. Тосконец посмотрел на путешественников и скорбно произнес... Пусть земля им будет пухом. А мы помянем души несчастных. Крик обернулся к женщинам и приказным тоном сказал. «Девочки, живо накрывайте на стол. Надо достойно встретить дорогих гостей. Благодаря этим смелым воинам наши дети живут не под игом безжалостного Яроха, а в цивилизованном государстве. Разве мы когда-нибудь мечтали о таком?» В толпе лемов началось оживление. Внешность часто бывает обманчива. Местные жители действовали с невероятной скоростью. Уже через 20 минут широкий длинный стол ломился от яств. Складывалось впечатление, что землян тут только и ждали. Разнообразные мясные блюда, диковинные овощи и фрукты, знаменитое вино. Первый бокал, разумеется, за погибших. Тягостное молчание, опущенные вниз глаза, медленно текущая в рот пьянящая жидкость. Каждому из присутствующих было кого вспомнить. Впрочем, жизнь всегда берет свое. Постепенно люди переключились на более приятные темы. Кто-то рассказывал анекдоты, кто-то показывал голографические снимки внуков, кто-то обсуждал новые порядки. Внезапно Тина поднялся со скамьи и громко вымолвил: "Друзья, я предлагаю выпить за этот стол. Именно за ним мы сидели 14 лет назад во время первой экспедиции на Тоскону. Он сохранился просто чудом, потемнел, покосился, но уцелел. Тогда в отряде было 12 человек, молодые, здоровые, полные сил. Сегодня здесь присутствуют лишь трое: я, Олис и Олис." «Та амбициозная светловолосая девушка?» — изумленно переспросил саунд, не узнавший Аланку сразу. «Именно», — улыбнулся самурай. «Теперь она госпожа Храброва». «Кто бы мог подумать!» — покачал головой крик. «Тогда Олис выглядела несколько иначе. Грязная, напуганная девчонка. Сейчас же настоящая красавица!» «Кстати, гостиница, где мы спали, сохранилась?» Уточнила Ята. Конечно, «Конечно проговорил тосконец. Правда, строение давно заброшено и заросло травой. Ерунда, сказал японец. Я обязательно в ней переночую. Подобные эпизоды в жизни дважды не повторяются. Отличная мысль, воскликнул слегка захмелевший храбров. Разместимся в своих комнатах. Лучше промолчи, прошептала Олис. Не стоит мне напоминать про ту брюнетку. Я ведь могу и задушить. «Ревность — тяжкий порог», — иронично произнес Русич, целуя жену в щеку. Ранним утром земляне попрощались с леммами и продолжили путешествие. Гравитационный катер летел довольно медленно. Бывшие наемники с интересом рассматривали окрестности. «Вот огромные машины ведут лесозаготовки», Вот на недавно расчищенном поле сеют краж, а вот идет строительство атомной электростанции. Маршрут отряда угадывался с трудом. Над каменной грядой, где погиб Слим Бартон, Саттон завис. На краю скалы аланцы установили обелиск в память о сержанте. Для туристов сюда даже сделали специальный подъемник. Кое-где в расщелинах до сих пор торчат старые клинья. Выпив по бокалу вина друзья двинулись дальше. Расстояние, которое раньше преодолевалось за сутки, теперь покрывалось меньше, чем за час. Поворот на запад и на горизонте показался Аусвил. Здесь уже три года работает специальная группа генетиков. Об этом Олис предупредила землян заранее. Садиться на поверхность англичанин не стал. После прихода колонизаторов долы покинули родные места и ушли куда-то на север. Ассимилироваться они наотрез отказались. Впрочем, никто и не настаивал. Каждый народ имеет право на самоопределение. Крутой вираж, и катер устремился к космодрому Кенвил. Возле него вырос целый город поселенцев, элеваторы, перерабатывающие заводы, боксы с техникой. Чтобы не столкнуться с транспортными челноками, Крис сделал приличный крюк. Машина резко снизила скорость и, сбросив высоту, полетела буквально в десяти метрах над барханами. «Добро пожаловать в пустыню смерти!» — громко выкрикнул Саттон. «Держи крепче штурвал!» — вымолвил Стюарт. «Зря я дал тебе глотнуть вина из бутылки!» «Не волнуйся!» — рассмеялся англичанин. «Доставлю в лучшем виде!» «Соверши круг над клоном и лети к Морсвилу, проговорил Олесь. Тина развернулся и посмотрел на товарища. Тяжело вздохнув, Храбров пояснил. «Я не хочу встречаться с родителями Олана. Им придется во всех деталях рассказывать о его гибели. Зачем бередить старую рану? Легче от этого никому не станет». Спорить с Русичем друзья не стали. Ведь кроме землян в катере находился и Карс, Вождь властелина в пустыне. В памяти жителей оазиса еще слишком свежи воспоминания о налетах мутантов. Машина миновала поселок и устремилась на юг. Справа Олесь заметил расчищенную магистраль двухвековой давности. По ней навстречу друг другу неслись десятки электромобилей. Инфраструктура Оливии восстанавливалась невероятно быстро. «Взгляните вниз», Неожиданно воскликнул Крис. Путешественники тотчас прильнули к лобовому стеклу. Примерно в километре от них в песке образовалась огромная воронка. Все прекрасно знали, кто ее создал. Небольшое снижение, и воины увидели гигантскую пасть червя. В его ловушку угодило какое-то крупное животное бурого цвета с длинными ногами. Несчастное существо пыталось удержаться на склоне напрасные старания острые зубы монстра разрезали жертву на пополам вскоре хищник исчез это чудовище не так-то просто истребить сказал пол а надо ли возразила олис живой памятник ужасной катастрофы унесшей миллиарды человеческих жизней главное держать численность тварей под контролем и отслеживать их передвижения на оливию работают сотни биологов. «Вы, ученые, вечно все осложняете», — не унимался шотландец. «Я бы давно уничтожил монстров и избавился от проблем». Гравитационный катер миновал каменные утесы и направился к морсвелу. Высаживаться на месте гибели Виолы земляне не рискнули. Слипов в долине мертвых скал еще очень много. К чему искушать судьбу? Слишком опасные существа. От нападения хищников... Порой даже лазерные карабины не спасали. Морсвилл – удивительный город. Здесь до сих пор действует соглашение, подписанное 11 лет назад после неудачного штурма сектора чистых. Нейтральная зона неприкосновенна. Предусмотреть тогда столь высокие темпы ассимиляции Русич, разумеется, не мог. За эти годы изменились и Оливия, и Тоскона, и Аланг. Прежним остался лишь один район Морсвела. Странный атовизм на теле цивилизации. Сектора трехглазых, чертей, Гитер и вампиров прекратили свое существование задолго до свержения великого координатора. Кто-то из мутантов сумел ужиться с колонизаторами, кто-то стал полноправным членом нового государства, а кто-то ушел в плохо освоенные области материка. Некоторые кланы отчаянно сопротивлялись и были почти полностью истреблены. Больше других пострадали вампиры. Устойчивые генные отклонения у них отсутствовали, мутации носили случайный характер, длинные боковые клыки появились лишь у незначительной части мужчин. Основной чертой представителей сектора считалась чрезмерная жестокость и склонность к каннибализму. Теперь вампиры встречались только в нейтральной зоне. Самые серьезные трудности возникли у аланцев с кланом непримиримых, а если сказать точнее, то с ловушками, установленными на улицах. Специальные отряды занимались расчисткой территории целый год. Тщательную дезинфекцию пришлось проводить в каждом доме. Врачам удалось спасти чуть более 70 жителей данного сектора. Остальные умерли в страшных мучениях. Обязательно надо упомянуть о районе диких мутантов. Кровожадные твари регулярно нападали на людей. В конце концов десантники провели карательную операцию и истребили монстров. Участок ядерного взрыва выровняли бульдозерами, а развалины снесли. Сохранились лишь отдельные участки защитной стены. Машина на пару секунд зависла над посадочной площадкой и плавно опустилась на бетонную поверхность. Чуть в стороне располагалась стоянка электромобилей. Местные толстосумы тоже хотели жить на широкую ногу. Нейтральная зона процветала. Причина тому — огромный наплыв туристов. Тысячи аланцев и тосконцев из подземного мира желали посетить последний оазис варварства, о котором столько говорили в сводках новостей. Денежный поток буквально обрушился на Морсвилл. Где еще можно увидеть настоящую схватку на ристалище? Только тут. Звон мечей, крики отчаяния, кровь и отрубленные головы. И это вовсе не игра. В цивилизованном обществе оказалось немало любителей подобных зрелищ. Ставки на победителя доходили до астрономических цифр. Один предприимчивый делец предложил даже голографические трансляции, но цензурная комиссия запретила пропаганду насилия. Друзья хорошо знали город и сразу двинулись на центральную площадь. До нее было от силы метров триста. Несмотря на полдень и ужасную жару, по улицам бродили десятки экскурсионных групп. Гиды показывали полуразрушенные дома, подвалы и особенно злачные заведения. Туристы снимались на фоне скелетов с обнаженными мечами в руках или стоя рядом с гигантским вампиром. Человеческая алчность не имеет границ. Морсвилдцы наживались на крови и слезах соотечественников».